Возле крыльца полковник обмел голиком снег с сапог, потоптался на приступках, прошел через глухие сени в переднюю избу. Над обеденным столом тускло светилась керосиновая лампа. Возле стола сидела русоволосая молодая женщина в теплом платке, накинутом на плечи. Перед ней грудились чайные чашки с блюдцами, белела сахарница по соседству с печеньем в синей вазе. Когда вошел полковник и стал раздеваться у порога, женщина поднялась и пошла навстречу. — Как я вас ждала, Мстислав Леопольдович! — ласково проговорила она. — Мне говорили, что вы болели. — Ничего страшного, милая Елена Викторовна. — Беспокоим вот вас, извините, пожалуйста. — Да что вы, Господи! Мой дом — ваш дом. Ваши беды — мои беды. Я вот... Позавчера побывала в Петрограде, и, не поверите, больная вернулась. Люди как тени там. И мертвый, мертвый город наш Питер, Господи! И когда это только кончится? Если большевики задержатся еще на полгода, Питера вообще не будет. Господи! — вздохнула хозяйка, спросив. Подать в гостиную чай? Сейчас вскипит. «Зачем-то лучше разговаривать?» «Ради Бога, не вздумайте сами нести самовар!» «Пришлю офицера», — сказал полковник и направился за филенчатую голубую дверь. В гостиной, большой комнате с двумя мягкими диванами, на которых расположились офицеры, у квадратного стола облаком плавал табачный дым. Курили все, в том числе женщины, стряхивая пепел в морские раковины и чугунную пепельницу. Лампа-молния, свисающая на стержне от потолка, ярко освещала офицеров. Полковник поздоровался и разговоры оборвались. Юлия Михайловна, докурив папиросу, ткнула окурок в чугунную пепельницу, повернулась к полковнику. Мстислав Леопольдович, вот генерал Сергей Васильевич «Не верит моим словам о благоприятных переговорах с комитетом». Генерал, не дожидаясь, что скажет командир полка, ответил. «Эмоции, эмоции, госпожа Леонова! Мало ли, какое впечатление произвели на вас комитетчики! Я вам скажу, извините, они просто обманули вас! Да-да, сударыня! И конь рыжий, извините, такой подлец, которого мало повесить!» И не рыжего, он, а красный конь, военки-самнаркома, дас. Я с этим, простите, совершенно не согласна, — возразила Юлия Михайловна. — Он все-таки офицер из казаков, а казак, как его ни крути-верти, останется казаком. Если на митинге казаки примут решение идти на Петроград, Харун же будет впереди, господин генерал. — Помилуй вас, Бог, от наимных верований! Взмолился генерал. В этом-то и провал всей нашей русской интеллигенции. В наивной вере, что всю Россию можно осчастливить, если уничтожить промышленников, купцов, национализировать землю и все прочее. Интеллигентики шли в ссылку ради идеи всеобщего облагодетельствования народа. Вот Совнарком напечатал декреты о земле и мире. когда еще война не кончена с Германией. Какой может быть мир, если армии врага на территории России? А ведь эти декреты всех сбили с толку. И такие вояки, как наши комитетчики, рты разинули. Благодати ждут от большевиков. Не будем заниматься пустыми разговорами, господа, попросил полковник. Да, мы интеллигенты. Но ведь это же мозг нации. Так что будем, по мере наших сил, Работать для возрождения России. От декретов Совнаркома так просто не отмахнешься, Сергей Васильевич. В них заложен огромный взрывчатый материал. Или-или. А потому надо учиться работать в тылу большевиков. И не допускать вопиющих глупостей. Надо помнить, впереди завтрашний день. А кому известно, каким будет завтрашний день? Ни офицеры, ни генералы не сумели ответить на этот вопрос. Молчите. Именно в этом вся суть момента. Никто точно не может дать ответ о завтрашнем дне России. Быть ей или не быть вообще. «Россия быть всегда», – вдруг сказал один из офицеров, сидящий рядом с пулеметчицей Дуни. Все посмотрели на него, никто его не знал кроме самого полковника и генерала новокрещенного. Да я убежден россии быть всегда. Если россия выдержала двухсотлетнее монгольское иго и не исчезла, а изгнала и разгромила орды завоеватели, то в данный исторический момент она безусловно выстоит и процветать будет. В этом я лично убежден. Другое дело, устоим ли мы, господа офицеры? И как с нами распорядится история? Вот на этот вопрос, думаю, и Господь Бог не ответит. Ну, знаете ли, не от офицера слышать подобное, зло сказал лысый поручик Хомутов. Надо бы прежде представиться собранию, а не начинать знакомство с сентенцией сомнительного содержания, заметил еще один офицер. Господа, остановил полковник. Мы тут увлеклись. Я не успел представить вам уполномоченного Центра Союза капитана Кирилла Иннокентьевича Ухоздвигова, социалиста-революционера. Попросим капитана информировать нас о положении на фронте и конкретно о задачах, поставленных перед нашим полком на 26 января. Прошу. Пулеметчица Дуня уставилась в лицо капитана Ухаздвигова, Это же ее земляк, сын золотопромышленника Ухоздвигова или однофамилец. «Господа», — начал глуховатым голосом Ухоздвигов, — «я ничем не могу вас порадовать. Все армии на фронте полностью деморализованы и развалились. О дисциплине говорить нечего». Судя по тому, что я успел узнать о вашем полке, его можно считать единственным, устоявшим от деморализации и повального дезертирства. Достаточно сказать, только за минувший декабрь и по 10 января текущего года на одном нашем фронте убито более 1400 офицеров. Нет, нет, не большевики расстреливали. Обыкновенные убийства солдатами из-за угла. «Теперешний главнокомандующий Крыленко, прапорщик, не утерпел престарелый генерал Сахаров. Этот прапорщик, господа, оказался талантливым военным организатором, о чем писали даже французские газеты». «Так что же он, прапорщик Крыленко?» — напомнил полковник. «Даже он со своим авторитетом и другие военные комиссары, как Антонов-Овсеенко, ничего не могут поделать, чтобы задержать процесс распада армии и вопиющих самосудов. Большевики именно к этому призывали Суконку, к поголовному истреблению офицерского состава в армиях, сказал генерал Новокрещенов. Но меня интересуют конкретные установки центра относительно ближайших событий. Я охотно отвечу, господин генерал. План Союза заключается в том, чтобы использовать конец января и начало февраля для решительного броска на уничтожение большевиков в Смольном вместе с их вождем. Акция индивидуального убийства, как вы знаете, провалилась. Есть сведения, что Ленин вообще не ранен, а пострадал только шофер. Седой генерал спросил о реальных силах для восстания, на что надеется Центр Союза. Главные силы Гатчина, Свободный Сибирский полк и артбригада. Из Луги и Суиды 26 января подойдет особый офицерский отряд, а вместе с ним женский батальон под командованием Юлии Михайловны Леоновой, с которой вы знакомы. Капитан кивнул в сторону русокосой командирши женского батальона. В самом Петрограде как нас проинформировал Центр Союза. Готовы к восстанию два стрелковых полка. Командир одного из них, капитан Голубков, должен быть у вас, господа. И тут вся тяжесть ложится на ваш дисциплинированный сводный полк. Офицеры шумнули. До дисциплины нам, как до Господа Бога. Разлезаемся по швам. Один толчок... и солдатушки с казаками посыплются, как горох из мешка. Раздался удар в ставень окна, выходящего в ограду. Все разом притихли, оглянулись. И еще два удара в ставень, даже стекла зазвенели. Офицеры повскакивали, готовые кинуться в переднюю, чтобы поскорее одеться. «Спокойно, господа», — призвал полковник. Он стоял у израсцовой печи, грел спину. «Поручик!» глянул на Дарлай Назарова. «Помогите хозяйки, накрыть на стол, а я буду узнать, что там произошло». Никакой паники. Если бушлатная революция пожаловала в гости со своими матросами, мы здесь собрались на вечеринку по случаю дня рождения господина-подпоручика Дарлай Назарова и никаких глупостей лишних слов. Ставин еще раз стукнули. Полковник накинул шинель по паху и, не торопясь, вышел из дома. Звездилось полуночное северное небо, простирное ветрами до синевы. Терехов с Васюхой Петюхиным задержали кого-то. Увидев Дальчевского, Терехов пошел навстречу и отрапортовал. Фельдфебель Корнаухов привел неизвестного офицера и рвется к вам. А я спрашиваю, кто им сказал, что ком полка здесь и по какой экстренной надобности? Офицер при оружии заявляет, что у него к вам пакеты штаба корпуса, а может быть, никакого пакета и нет? Дальчевский узнал сотника Балагова и Фельдфебеля Карнаухова. И то, что Карнаухов, член полкового комитета от первого стрелкового батальона, привел сотника к дому вдовы Кулагины? не в малой мере встревожило полковника. Так могут привести и агентов в ВЧК. — Ко мне? — Дачевский пронзительно взглянул на Корноухова. — Кто вам сказал, что я в гостях у дамы в этом доме? — Ординарец ваш, старший урядник Глотов. — Хорошо, Фельдфебель, вы свободны. И когда Корноухов вышел из ограды, полковник кивнул Терехову. «Надо последить за ним». Поднявшись на крыльцо с Балаговым, Дальчевский повернулся спиной к сенной двери, сухо спросил. «Почему вы не в поезде на Псков?» «Выслушайте меня, господин полковник», — дрожащим голосом попросил Балагов. «Конь рыжий с комитетчиками пытался меня задержать, доставить в матросский отряд на станцию». Издать в вагон в очка? Он категорически против. Без фантазий сотник, поморщился полковник, поддернув накинутую на плечи шинель. Он догадался обо всем, глядя на вытаращенные глаза Балагова. Обыкновенная историка. харун лебедь легнул на битого дурака, а дурак с перепугу готов лбом прошибить стену. Кое-как, мешая явь с вымыслом, Балагов рассказал, какой у него состоялся разговор с комитетчиками в присутствии Леоновой и пулеметчицы Дуни. И как председатель комитета заявил, пусть, дескать, господа офицеры и все серые восстают в Пскове, Гатчине и прут на Петроград, но Казаков комитет не призовет к восстанию. Так и заявил, повяжем офицеров. Он сам офицер, напомнил полковник. И, как известно, по фронту бесстрашный офицер. К тому же Георгиевский кавалер. Это много значит, сотник. Я не знаю, что у вас произошло. Вы случайно не назвали Харунжева конем рыжим? Обмолвился, но извинился. Понятно. Молите Бога, что выскочили от него живым. Дальчевский прижал пальцами тикающую левую щеку со шрамом. фронтовую метку, подумал, что обалдевшего сотника нельзя вводить в дом. Он столько наболтает на себя и под себя, что потом не выпутаешься. Достаточно одного его появления и встречи с госпожой Леоновой, как у последней разыграются дамские нервы, и тогда эту госпожу никакими припарками не успокоишь». Полковник достал карманные часы, посмотрел время. Было без четверти час ночи, а в час сорок проходит товарно-пассажирский поезд из Петрограда на Псков. О том, что с вами произошло в комитете, ни слова в Пскове. А вы, фельдфебелю не проговорились? Балагов дал слово офицеру, что он понимает всю ответственность и не из болтливых. А Дальчевский подумал, как бы этот жалкий сотник при другом случае не выдал вся и всех. И это офицеры. Да разве с такими работать в подполье у большевиков? Хорошо, хорошо. Я вам верю, сотник. А теперь слушайте внимательно. Полк наш восстанет, как и намечено, центром. И не рыжему коню остановить развивающиеся события. И вы должны утром быть в Пскове. Старший урядник проводит вас на станцию и посадит на поезд. Только не вздумайте прогуливаться по перрону. Иначе и в самом деле побываете в вагоне в ОЧК. Еще раз предупреждаю. Информируйте наших людей с должной объективностью. И точно передайте мой ответ. А по дороге в Псков подумайте. Кондратий Терехов пошел проводить Балагова на станцию. Полковник долго еще оставался на крыльце, выкуривая одну папиросу за другой. Надо было и самому подумать. Конь рыжий, если его не стреножить, сумеет повернуть полк не в ту сторону. Надо бы от него избавиться. Но так, чтобы заподозвены были только казаки, но не офицеры и не оренбургские орлы Кондратия Терехова. Наступает самый ответственный момент подготовки операции. Вот если бы в самом Петрограде вспыхнуло восстание, тогда бы легче было бросить туда сводный полк, но там... Помоги нам, Господи! Взмолился Мстислав Леопольдович, хотя не верил ни Господу, ни своему союзу, да и самому себе. Что можно сделать, если находишься в окружении таких болтунов, как генерал Новокрещенов или престарелый Сахаров? Они же фактически трупы. И он, Дальчевский, с умом и талантом гниет среди них. Ужасное время. Если бы знать, что предпримут союзники России, если большевикам удастся подписать сепаратный мир с Германией. Это же мировой конфликт. Неужели ни во Франции, ни в Англии, ни в Америке ума не хватит понять? Если большевизму стоит, то ведь волна мировой революции выплеснется и к ним. Полковнику Дальчевскому было просто страшно. Страшно жить, чувствовать себя в окружении рефлексирующих офицеров, суматошных дам наподобие Леоновой. и всех прочих говорунов, утративших власти и влияние. Иногда ему казалось, что земля плывет у него под ногами. Махнуть бы на Дон, Дальчевскому доподлинно известно, что войско донское восстанет в ближайшее время, и кто знает, как далеко они пойдут. И поддержку донцы, понятно, получат от союзников. Черное море рядышком. Но на Дон-Дальчевскому дорога заказана, ведь это его сводный сибирский полк принимал участие в разгроме войска генерала Краснова. «Сиди и думай на перилах крыльца!» Тем временем в гостиной вокруг тульского самовара, попивая чай, офицеры играли в карты, поджидая полковника. «Куда и кто его вызвал? Что еще стряслось?» Черноглазая красавица Дуня играла в карты с капитаном Ухоздвиговым, а против них два генерала с седой и грузных сахаров и напористый энергичный Новокрещенов, немало скомпрометировавший себя среди офицеров длинным языком. Генерал обладал удивительным талантом восстанавливать всех и вся против собственной персоны. Стоило ему два-три раза встретиться с кем-нибудь в компании, перекинуться в картишки, как его знакомство тут же обрывалось. Он умел так ловко оговаривать друзей и знакомых, что даже сам удивлялся, откуда у него столько врагов. Язык его поистине был его лютым недругом, и он с ним никак не мог совладать. И на этот раз, не успев сделать двух ходов подкидного, Он разозлил капитана Ухоздвигова. Плохо вы кончите, капитан, сказал генерал, экую глупость ввернули, братец, про Россию. Что значит России быть всегда? Мальчишество, братец. А представьте себе такую карикатуру: Большевики усидят в Смольном, ну хотя бы два года. Что же останется от России? Россия останется, господин генерал, и в этом я не сомневаюсь. Хо-хо-хо! хоркнул генерал. Вы пишете стишки, кажется. Пишу. Если уж говорите о России, господин генерал, напомню вам на этот счет стихи Тютчева. Умом России не понять, аршинам общим не измерить, у ней особенность стать, в Россию можно только верить. Генерал покачал головой и, сбросив карту, ответил. «Что же тут умного, капитан? Если умом не понять Россию, то почему, позвольте, я должен в нее верить? Это уж, извините, нечто языческое. Глупо. Вы, может, прочтете мне и такой шедевр? Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». «Это написал гений России», — подхватил капитан. Не гений милостивый государь, а великий путаник принадлежащем правительстве подобных путаников будут вешать на осинах да именно так и заметьте себе россия не франция вы бывали во франции ах да вы же кавалер ордена почетного легиона. это очень хорошо. тогда вы знаете что французы не верят в слова, и просто слушают позевывая. А вот русский мужик, если его подзудить словами, берется за дубину по присказке «была не была, а по башке шарахну, а потом хоть виселится». И когда баламуты в стихах или книгах напускают разврат суждений, вызывая недовольство правительством, в России один исход – мятеж революции. И это вам надо бы знать, братец. А разве не было революции во Франции? Сдержанно напомнил генералу капитан. Все их революции, братец, мыльные пузыри. А семьдесят первый год? Надеюсь, вы слышали о так называемой Парижской коммуне? Слышал, братец, и что же? Все эти смутьяны Парижа перекипели сами в себе, как в котле смола. и стоило дунуть на них генералу Тьеру, смола окаменела. А вы вот попробуйте дунуть на смолу в котле России, то-то же. Попомните мои слова. Если в России утвердится какое-либо волевое и решительное правительство и поставить своей целью сохранить мощь России и даже приумножить ее территорию, Оно прежде всего зажмет в кулак всяких там мыслителей, как их там называют хлюпающие слюной интеллигенты без ума и памяти. Вот что я вам присоветую по старшинству, господин капитан. Не пишите стихов и не читайте их никогда. Будьте офицером. А что значит русский офицер? Это тугой кулак без всяких эмоций и рассуждений. — Иначе, повторяю, плохо вы кончите. — Благодарю за совет, — сердито ответил капитан Ухоздвигов и, положив карты на стол, дополнил. — То, что вы тут наговорили, чингисхановщиной припахивает, господин генерал. Именно Золотая Орда завоевала мир без наличия какого-либо интеллекта и не оставила после себя ни единого умного человеческого слова. Были и не были. Именно такое чингисханское правительство хотели бы вы создать в России. В таком случае я не слуга вам. Генерал ничуть не возмутился. «Не сержусь на вас, капитан. Если вы были бы явлением исключительным для России, я бы вызвал вас к барьеру. Но, увы, и барьеров ныне нету, и офицеров в сущности тоже». «Достаточно одного генерала на всю Россию!» — съязвил ухоздвигов, раскуривая папиросу. Генерал Сахаров, доселе молчавший, не утерпел и сделал замечание Новокрещенову. «Вот так всегда у вас, Сергей Васильевич. Что вы имеете в виду так всегда? Хотел бы я знать, Владислав Петрович, что лично вы думаете о России?» когда в августе 14 немцы пережевывали ваш корпус в Восточной Пруссии. — Сергей Васильевич, молчу-молчу, голубчик. Но вы один составили тот позорнейший оперативный план прорыва фронта немецкой армии. Были, конечно, Ставка, Сухомлинов и предатель Реннингкамп. Все и вся были Генерал Сахаров, дрожа от возмущения, поднялся. «Ну уж, позвольте, Сергей Васильевич, на том оперативном плане была и ваша подпись. И, как мне известно, вы и предложили разработать ту операцию. А вариться в котле пришлось российским солдатам и офицерам». Генералы разошлись в разные стороны, как бойцовые петухи. «Вот вам и Россия!» Усмехнулся капитан, пристально взглянув на пулеметчицу. — Бог мой! Старшая дочь Елизара Елизаровича Юскова? — Ошибаетесь, — усмехнулась Дуня. — Старшая у нас убогая, горбатая. — А я ведь не горбатая. Да — Да-да, вспомнил. — Вы учились в Красноярской гимназии? — Нет, училась Дарьюшка. Она была любимицей папаши. «А меня звать Дуни, Евдокии. Мы с ней близнецы».